Слово первое. Между землёй и небом война. Я находился в диспетчерской вышке космопорта Гекхо у панорамного окна ресторанного зала. Отсюда с высоты открывался прекрасный вид на земной космопорт, непривычно плотно заставленный сейчас звездолётами. Многочисленные яхты, посадочные модули пассажирских лайнеров и катера гостей свадьбы Герту Ленетар и наместника земли Герт Костадыхша кажущиеся совсем крохотными грузовые челноки Ши Амиру и огромный торговец Китивару, пара перехватчиков Синди Рову, местных служб Гекхо и три отдельно стоящих перехватчика фракции Реликт. Мой фрегат Паладин Тамара в окружении снующих техников, под бдительным присмотром главного инженера-мейлонца Арун Вамарта и суперкарго Гекхо Авантоя, проверяющих оружейные системы меняющих топливные блоки и крепящих протонные торпеды на подвеске. Но вся эта космическая техника терялась на фоне трёх поистине колоссальных больших десантных кораблей третьего ударного флота Гекхо, каждый размером с пирамиду Хеопса и по своим формам даже отдалённо напоминающих её. К каждому десантному кораблю тянулась километровая очередь войск армии Земли. Бойцы множества земных фракций, шагающие и едущие боевые роботы, бесчисленные грузовики со снаряжением, Смотрелось величественно и даже эпично. 53 тысячи игроков. Даже чуть больше, чем требовал от Земли правитель Сюзеренов Кронг Д.В. Эшпир. Но отказывать желающим принять участие в первой для нашей планеты столь масштабной боевой операции было неправильным. Бойцы были преисполнены гордостью за то, что представляют наш мир, и рвались доказать всем проживающим в галактике великим космическим расам, что люди тоже чего-то стоят. «Капитан, может, выйдешь к войскам?» предложила стоящая рядом со мной мейлонка Герт Ани уремяю тоже завороженная зрелищем. «Им будет приятно увидеть кунга земли, да и для твоего авторитета это будет полезно». Предложение выглядело здраво, но я все же отказался. «Не я команду этой операцией». Скосил я глаза на сдвинутые столики в дальнем углу ресторанного зала, где как раз шло совещание профессиональных военных. Правитель второй директории, огромный генерал Лэнг Уитака, активно жестикулируя и тыча пальцами в лежащий на столе электронный планшет, на повышенных тонах что-то втолковывал членам своего штаба и присутствующему на этом спонтанном собрании представителю командующего третьим ударным флотом Кунг Вайт Шишиша. Что-то опытнейшему стратегу не нравилось, и он не стеснялся в выражениях, высказывая громадному офицеру Гекхо свои претензии. Генералы армии России, Германии, Китая и США внимательно слушали представителя магократического мира, кивали и, похоже, в целом были с ним согласны. Чего нельзя было сказать о герд Аваги Дыхше, в тяжелой штурмовой броне, сидящем сразу на трех стульях который отстаивал свою точку зрения и упорно не желал слушать оппонентов. «Я не имел никакого опыта управления войсками и потому не лез в их беседу, но все равно нужно будет потом узнать, в чем причина разногласий». В компании высших военных офицеров несколько странно было видеть представителя фракции «Хуман-3», безопасника-инквизитора Герд Александра Антипова. Но правитель второй директории одобрил его кандидатуру и даже настоял на включении опытного контрразведчика в состав офицеров штаба. Признаться, я не понимал этого решения, но все же не лез со своими дилетантскими советами. Я вообще чувствовал себя чужим во всем этом грандиозном мероприятии, эдаким ненужным пятым колесом телеги. Моя роль закончилась сразу после того, как задание кронга сюзеренов было выполнено, и армия Земли сформирована. И сейчас я находился в глубокой задумчивости, не совсем понимая, что делать дальше. Лететь на своем звездолете вместе со всем флотом? Но, во-первых, один фрегат погоды не сделает там, где участвуют сотни и даже тысячи боевых кораблей. Во-вторых, мне даже не сказали, куда десантные корабли собираются лететь. Когда я задал этот вопрос представителю командующего, Герт Авагедыш максимально деликатно и уважительно, но все же твердо заявил, что это секретная информация, разглашать которую он не вправе наивный. Естественно, я сам считал все необходимое из его мыслей. Точкой сбора третьего ударного флота была назначена звездная система Урса, отбитая у мелиефатов, между прочим, при моем непосредственном участии и во многом именно благодаря ему. Но вот куда дальше пойдет флот и какая роль в планах флота отводится армии Земли, представитель Кунг Вайтшишиша и сам не знал. Возможно, действительно, на комету Унтау, как по секрету во время своей свадьбы, сообщил мне наместник Земли. Хотя сейчас, когда милийфаты были связаны новой войной, планы третьего ударного флота могли поменяться. Лететь к точке сбора самостоятельно? Едва ли это будет воспринято позитивно. Кунг Вайтшишиш хоть и считал меня эдаким талисманом удачи, но все же распоряжение присоединиться к флоту не давал. Заниматься своими делами? Например, встретиться и провести переговоры с другими вассалами Гекхо, Джаргами и Эститами, и договориться с ними о сотрудничестве с людьми Земли, как советовал мне Герт Костадыш, или заняться выполнением эпической сложности миссии, порученной мне королевской семьей Трилов. Вот только странным выглядело бы решение остаться в стороне, когда собранная мной армия собирается проливать кровь в пылающей космической войне, и тысячи моих подчиненных из фракции «Реликт» участвуют в боевой операции». «Надавить на герд Аваги дыкши и настоять на моем участии? Боюсь, по-хорошему, без применения псионики не получилось бы, а нарываться лишний раз я не хотел». Офицер Гекхо выглядел весьма самонадеянным и чванливым. Он глядел на людей-вассалов, как на неразумных детей, ничего не понимающих в космической войне, но лезущих со своими неуместными предложениями. Единственным, к чьим словам представитель третьего ударного флота бы прислушался, была Фокси. Кунг Исса, легендарная пожирательница планет с Бетельгейзи, обладала огромным многовековым опытом ведения войн любого масштаба и могла бы повлиять на военного Гэгхо своим непререкаемым авторитетом. Но Морф исчезла. С самого окончания испытания на арене я ее не видел. Она лишь перекинулась напоследок со мной парой фраз, сообщив, что сама найдет меня, когда наступит время выполнять обещания, и ей потребуется моя помощь. Сейчас Морф растворилась в многотысячной толпе, наверняка собираясь покинуть планету на одном из множества звездолетов, если уже не сделала это. Какие-то гости свадьбы уже покинули Землю, да и грузовые челноки регулярно мотались туда-сюда, так что Фокси вполне вероятно была уже далеко. Известность повышена до 110, авторитет повышен до 114. Обычные в последнее время игровые сообщения, и я бы не обратил на них особого внимания, если бы не последовавший за ними текст. Внимание! Свободный капитан Кунг Камар исключен из списка врагов Своры Мелиефатов. Отношение к вам Своры улучшилось до состояния нейтральное. Свободному капитану Кунг Камару снова разрешено появляться на территории Своры Мелиефатов. Доступ к космическим станциям и планетам Мелиефатов и всех их вассалов снова открыт. Ничего не понимаю. После того, что я сделал в прошлом, после вызова на голову Мелифата Фармады звездолетов из другой галактики, после сбора армии Земли для войны со сворой, меньше всего я ожидал такого изменения отношения к себе. Или дело вовсе не во мне». Возможно, свора призывает свободных капитанов со всей галактики для войны с новым опасным врагом или, как минимум, для оплачиваемой помощи, невзирая на их прошлое и предоставляя им полную амнистию? Наверняка ведь Мелиефатам нужны сейчас в огромном количестве звездолеты и для ведения сражений в космосе, и для эвакуации игроков из попавших под удар систем, а также для транспортировки грузов и войск. Именно такой версии придерживалась и моя персональная помощница Герт Ани, также увидевшая перед глазами схожие сообщения и немало удивившаяся этому. Мейлонка предположила, что дела у Своры складываются совсем худо, раз они пошли на такой крайний шаг. Или приняли общее решение призвать свободных капитанов, а потом уже вручную будут вносить коррективы и вычеркивать из списка приглашенных своих врагов. В любом случае, торопиться появляться на территориях своры не стоило, и в этом я был полностью солидарен со своей рыжей переводчицей. «Свободного капитана Кун Комара просят пройти в зал дальней связи!» прокатившиеся по коридорам башни диспетчеров голосовое объявление заставило меня вздрогнуть. Я не стал дожидаться лифта и поспешил наверх по винтовой лестнице. При этом мысли у меня сумбурно метались в голове. Неужели кто-то из свора Мелиефатов пожелал переговорить со мной и объяснить такие странные скачки в моей репутации? Но разве сообщения от врагов, с которыми идет кровопролитная война, смогут вот так беспрепятственно приниматься на территории противника? И не выйдет ли мне боком общение с противником наших сюзеренов? Но я ошибся. Вызвал меня всего лишь правитель Гекхо Кронгдаваешпир. Я моментально рухнул по одно колено и почтительно склонил голову перед столь могущественным собеседником. Но, видимо, все же недостаточно быстро это проделал, или какие-то эмоции разочарования отразились на моем лице, поскольку огромный Гекхо грозно заурчал. «Что, вовсе не меня ожидал увидеть человек?» Вопрос был не таким простым, как казался, и нужно было срочно придумывать правдоподобное объяснение своему поведению, чтобы не показаться недостаточно лояльным. «Прошу меня извинить, мой лорд, я действительно с нетерпением вот уже несколько умми ждал сообщения от другого собеседника и потому растерялся. Одна из членов моего экипажа, дорогая моему сердцу девушка по имени Валерия Урла, неожиданно покинула мой корабль и исчезла в неизвестном направлении. Один из влиятельных родственников моей компаньонки, герд Улинетар, обещал выяснить, куда направилась человеческая девушка и сообщить мне». Огромный Гекхо громко зарычал сквозь зубы, но вовсе не злобно, а наоборот одобрительно и даже с нотками веселья. Эх, молодежь, понимаю, сам таким был, когда гонялся за своей своенравной второй супругой по всей галактике и раз за разом брал ее звездолетный абордаж. Могу помочь с поисками, если сам не найдешь свою строптивую красавицу. Благодарю за предложение, мой лорд, но это было бы чрезмерно, что ли. Все равно, что использовать термоядерные снаряды при охоте на мелкую дичь. Сравнение моему собеседнику понравилось, он снова довольно заурчал. «Хорошо, как скажешь, человек. Я, собственно, по другому вопросу. Мне сообщили, что ты справился с моим поручением, и даже досрочно. Что ж, я ценю верных и надежных исполнителей, и моя награда будет щедрой. Выбирай, что тебе больше по вкусу. Звездный крейсер, чтобы твой корабль соответствовал твоему новому высокому статусу Кунга, или два генератора планетарного щита для Земли?» Другой корабль мне пока что был без надобности, нет к нему экипажа, да и не поместится крейсер под маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов и не сможет путешествовать с ней по вселенной. Но генераторы защитного поля? Откуда великий кронг Девайшпир настолько точно знает про мои потребности? Я не постеснялся задать этот вопрос вслух. Правитель, явно довольный моим удивлением, прорычал весело». Трудно было не заметить, как нужные для постройки планетарных щитов сверхпроводящие контуры, накопители энергии большой емкости, поличастотные излучатели, мощные генераторы и силовые элементы разом исчезли с рынков этого сектора галактики, а поток грузовиков потянулся к твоей родной планете. Что ж, дело хорошее, и в этом вопросе я готов помочь верным вассалам народа гекхо Генераторы в разобранном виде доставят в ближайшее время и даже выгрузят в указанные твоими инженерами точки планеты. Замечательно! Это значительно упрощало задачу по обороне Земли, поскольку теперь требовалось где-то найти только 7 из 12 необходимых, дорогостоящих и весьма сложных к сборке генераторов, а не 9. Две ноды для их установки я определю и найду достаточное количество специалистов для сборки и обслуживания или в своей фракции «Реликт», или в других многочисленных земных фракциях. Могу даже в этом вопросе надавить на лидеров земных фракций, чтобы помогли с нужными кадрами конце концов, я кунг Земли или кто? Вот только что-то меня настораживала такая щедрость лидера сюзеренов. Два генератора планетарного щита – это где-то 150 миллионов кристаллов гекхо Даже если не платить за доставку, то все равно 85-90 миллионов драгоценных кристаллов. Даже для Кронга это весьма солидная сумма, чтобы вот так ей разбрасываться просто в виде благодарности за выполненную работу. Собственно, следующие же слова лидера Сизиренов показали, что я не ошибся в своих сомнениях и тревогах. «Но теперь, Камар, я хочу поговорить о более важных вещах. Скажи мне, человек, почему космическая техника реликтов, которой ты располагаешь, до сих пор не доставлена для изучения специалистам Сизиренов? Разве это не твой прямой долг, как представителя вассальной расы?» «Навык ощущения опасности повышен до 142 уровня». Как же трудно всегда общаться с кронгом Гекхо. Я никак не мог привыкнуть к его резким перепадам настроения. Еще минуту назад правитель разливался в благодарностях за верную службу и одаривал меня щедрыми подарками. А теперь уже с металлом в голосе требует от меня большего и явно готов сурово карать за неповиновение. Вот только отдавать ему лабораторию? Нет уж, мне она и самому нужна. Я начал отвечать, осторожно подбирая слова и понимая, что проверить их правдивость никто не сможет. Нет, никакой лжи, столь опытный собеседник это сразу поймет. Только правда, но слегка замешанная на недомолвках и моих собственных предположениях. И никакой псионики, поскольку это могло раскрыться и очень печально закончиться. Мой кронг, я рад бы передать лабораторию Сизиренам, вот только это не так-то просто сделать. Мобильная лаборатория мне не принадлежит и не подчиняется. Она управляется собственным искусственным интеллектом, который иногда общается со мной и сотрудничает, принимая за реликта. Этому помогает то, что на мне доспех слышащего. Я понимаю язык древней расы, а в моей команде имеется живой реликт. Но иногда система сообщает, что я не прошел проверку или мне не хватает уровня доступа в пирамиде реликтов. И тогда станция выходит из-под контроля и даже пытается меня уничтожить. В лаборатории достаточно охранных систем и боевых дронов, чтобы уничтожить меня, весь мой экипаж и фрегат. В таких случаях приходится обесточивать все оборудование и пытаться заново налаживать отношения. Не исключено, что однажды я не смогу совладать со столь сложной системой, и мобильная лаборатория меня покинет. Но я медленно и осторожно иду к цели, пробую разные варианты и пытаюсь полностью починить себя охранной системы хотя пока до этого еще далеко. Нужно время, и, возможно, много времени. Ученым же Гекху я могу предоставить подробнейшую отсканированную схему древней лаборатории со всеми узлами, модулями и системами. «Вот это уже совсем другое дело. Чертежей вполне достаточно, человек». Правитель с готовностью зацепился за мое предложение, и у меня даже сложилось впечатление, что Кронг выторговал больше того, что надеялся получить. «Еще один генератор планетарного щита будет направлен на твою родную планету сразу после того, как Гекхо получит кристалл-накопитель с чертежами оборудования лаборатории». Я выдохнул. Кажется, выкрутился из непростой ситуации и даже сделал очередной важный шаг к спасению Земли от космического вторжения, А между тем грозный собеседник снова сменил тему, и в его словах послышались грусть и тревога. «Королевская семья Парпоре перестала со мной общаться. Трилы даже не поздравили народ Шихарса с нашим главным праздником, днем великого объединения кланов Гекхо. Такого раньше не было. Трилы всегда присылали поздравления, а посол приносил дары в знак дружбы. Это тревожный знак». Мои аналитики предполагают, что Кронг Пина Парпаре III и его родственники рассматривают планы начать войну против моего народа, поскольку все флоты Гекхо и наших вассалов увязли в тяжелой войне против свора Мелиефатов. Мою тревогу подогревает то обстоятельство, что, по данным разведки, Триллы в последнее время ведут активные секретные переговоры с союзами Мейлонских Прайдов. Видимо, обсуждают совместные действия против моего народа. Мейлонцы вообще славятся ударами в спину союзникам, с которыми еще совсем недавно сражались бок о бок. Подозреваю, что если бы не появление нового врага у Своры, точка невозврата была бы уже пройдена, и решение о войне принято. Кстати, Кронг встрепенулся и посмотрел на меня, насупив мохнатые брови. «Скажи мне, человек, появление звездолета в в тронном мире Своры Мелиефатов, это ведь твоя работа?» «Вот же черт!» У меня заныло сердце от предчувствия беды. Прямой вопрос, увильнуть от ответа на который не получится. Все отрицать? Брать на себя это тяжкий груз не хотелось, а доказательств моей причастности к вторжению правителя расы Гекхо нет. Даже в моем экипаже о нашей роли в случившемся знал очень ограниченный круг игроков. По пальцам одной руки можно сосчитать. Или все же такие доказательства у Кронгдова и Шпира имеются, ведь мой навигатор Аюх Гекхо по расе. А он один из тех немногих в моем экипаже, кто понимал, где мы находились и куда прыгали. Несмотря на всю лояльность капитану, столь критически важную для Гекху информацию, навигатор вполне мог сообщить представителям спецслужб своего народа, и потому я решил сказать правду. Да, мой лорд, после контакта в другой галактике с сильной и крайне агрессивной расой композита Гукко я принял решение уходить именно в трон мир Мелиефатов, как раз на тот случай, если корабли композита способны отследить наш прыжок и переместиться в нашу галактику. Натравить композит гукко на врагов Гекхо и ослабить свора Мелефатов я посчитал здравой идеей. «Хорошо, что ты признался, кун камар поскольку это была проверка твоей честности перед правителем Сюзеренов». Прогудел мой собеседник, а затем довольно зарычал. «Хороший ход, человек. Одобряю. Думаю, сейчас Трилы и Мейлонцы пытаются понять, как им вести себя в сложившейся ситуации». «Самое время поговорить с ними и убедить отказаться от агрессивных планов. Ты меня понимаешь, кун Камар?» «Да, мой лорд». «Вот отлично. Надеюсь на твои дипломатические способности, кун Камар. В конце концов, человечеству Земли тоже не нужна война против двух великих космических рас». Могущественный собеседник отключился. «Я же по-прежнему стоял на одном колене в зале дальней связи и пытался привести в порядок разбегающиеся мысли. «Нифига себе, работенку мне подкинули!» «Ми и еще ладно, можно обсудить этот вопрос с Кисси Не факт, конечно, что я хоть как-то смогу повлиять на решение Великой, но, по крайней мере, она меня выслушает. Но Трилы...» «Кронг Д.В. Эшпир явно переоценивал мое влияние на них. Кроме контактов с Ульем Тинтары и взятым на себя обязательством выполнить миссию эпической сложности, меня с Трилами ничего не связывало. Так может именно выполнением этой миссии и заняться?»